Лёня набрал номер РО, ответил женский голос, и Леня попросил Артура Альбертовича. «Леонид!» — обрадовался иллюзионист. «Рад вас слышать. Вы по делу или так, просто поболтать?» «Да тут звонила одна дама по поводу заказа». Осторожно начал Лёня. «Сослалась на вас? Так я уж теперь и не знаю, как быть». «Что вы, Ленечка, не сомневайтесь!» вскричал старик. «Все в полном порядке. Клиентка моя старая знакомая, с детства ее знаю. Конечно, не с моего, с ее». «Ну и ладно», — повеселел Леня. «А вы, насколько я мог слышать, нашли новую экономку?» «Да вы знаете. Я тут подумал и решил оставить ту, что была». В голосе старого иллюзиониста звучало смущение. «В моем возрасте трудно привыкнуть к переменам. Мы с Антониной Ивановной все выяснили. Она не хотела причинить мне вред, просто очень привязана к брату. А его сбила с толку та ужасная женщина. Надо уметь прощать. Так я и простил. А брату работу нашел по способностям». «Это какую же?» Заинтересовался Леня, вспомнив лопоухого Виктора с вечно сонным взглядом. Пристроил его к Геркулесову. Помните его? Это который Попугаев дрессирует. Совершенно верно. Он, когда птиц обучает, нужно с ними все время разговаривать и желательно разными голосами, самочками, хорошо бы женским голосом, с самцами побасистее. Так что Виктор с его способностями там ко двору придется. Сейчас-то пока еще в больнице с переломами, а как выпишется сразу на работу». Леня представил, как через некоторое время в разных цирках страны появятся попугаи, говорящие голосом Жириновского, Фантомаса или Хазанова, поющие как Эдита Пьеха или Клавдия Шульженко. И не удержался от смеха.